Глава 11. Мы не сомневались, что референдум о помощи Клуру и Корине породит смятение в душах, поставит перед каждым проблему, нравственно ли продолжать войну. И мы были уверены, что выход Курины из войны и переход Клура на нашу сторону потрясет и народ заокеанской державы. Но в какую сторону на мир или на усиление вражды повернут Кортезию события в Корине и Клуре, знать не могли. Всего можно было ожидать от страны в течение добрых ста лет, считавшейся первой на свете, по могуществу равновеликой всему остальному миру. В ней всегда была сильна национальная гордость, переходящая в национальное чванство. Кортезия могла и возмутиться, что от нее отходят друзья. Она могла мстительно доказать, что и при полном одиночестве способна бороться с врагами. Волнение за океаном, естественно, было огромное. Но то было волнение информационное, а не организационное. Истерио и газеты соревновались в нагромождении известий из Клура, из Курины, особенно из Нордога. Мы сохранили особый режим в этой стране. Там было много иностранных журналистов. Вернувшийся в свою страну Путрамент, чуть ли не ежедневно беседовал с этими журналистами. Он становился хорошим помощником нашему Омару и Сиро. Картезию набивали удивительными сообщениями об удивительных событиях. Ее могло разорвать от бездны трудно перевариваемой информации. И ее разорвало. Но иначе, чем мы прикидывали не только я, но и сам Гамов и даже Гонсалес, все мы соглашались, что террор не удался. Если министра милосердия нашего добряка Пустовойта заваливали просьбами всяческие комитеты помощи, даже норма Фриск, к примеру, то к Гонсалесу даже не поступали счета террористов. Сам он считал, что причина в силе заокеанской полиции, быстро раскрывающей разрозненные террористические группы. Но причины таились глубже. Индивидуальный террор чужд кортезом. Пока их страна побеждала, пока вела за собой другие страны, пока провозглашала себя бастионом лучшего мироустройства, деятели ее окружались почетом. Ими гордились, с ними могли спорить, но их уважали, даже не соглашаясь с ними. Здесь не было почвы для злодейского испытана нападения на них. Все изменилось после разрыва с Кортезией, Клурой и Куриной. Все как-то осознали, что совершилось нечто невероятное, и что Кортезия, кичившаяся своей благотворительностью, никогда бы не зашла так далеко, чтобы помогать врагам. С великой страны вдруг сорвали покрывало нравственного величия. Аура ее щедрости вдруг потускнела. Прозвучало два глушительных взрыва. Старый друг, верный союзник Корина, вышла из союза, ибо не увидела в нем ни дружеского союзничества, ни братской помощи в час бедствия. Королева Корины разорвала вековечные связи двух держав, и никто в Кортезии не осудил ее за такой оскорбительный поступок. А второй взрыв ударил еще больней. Военный правитель Клура не только заклеймил Кортезию печатью предательницы, но и объявил ей войну, как изменницы чести, как трусливой эгоистке, требующей от других самопожертвования, но не способной ничем поступиться. Должен признаться, что я ожидал в Кортезии взрыва ярости и негодования на генерала Плиса. Великой неожиданностью было то, что ничего похожего не произошло. Глухая растерянность охватила страну. «Оглядываются на самих себя и не понимают, кто же они такие», — так доложил прищепанный ядре о положении в Кортезии. Фудвард высказался с необычной для него категоричностью. «Тяжелое недоумение, верная формулировка. Срок его будет невелик. Вскоре жду бури. Возможно, всегда единая Кортезия распадется на части и вспыхнет между усобица. «Считаете возможной гражданскую войну?» — спросил Гамов. Он задал этот вопрос с улыбкой. «В самой благополучной из стран никогда не было гражданских войн». Вудворд ответил также категорично. «И гражданскую войну не исключу. Еще никогда моей родине не наносили столь обидных оплеух. Кортезы сейчас спрашивают себя, кто же мы такие, что нас так оскорбляют?» «Если есть в том наша вина, то кто носитель этой вины?» Результаты такого внезапного самоанализа не замедлят проявиться. И они на самом деле проявились. Только со стороны, какой и Вудворд не ожидал. Гонсалес в свое время надеялся на группы гангстеров, выполняющих его террористические приговоры ради высоких гонораров. Такие группы и вправду создались. Но настроение общества долго не благоприятствовало террору. Убийства политиков и промышленников, как бы высокопарно их не обвиняли в преступлениях против человечности, слишком явно шли на пользу латании и слишком очевидно вредили самой картезии. Террор, названный гамовым священным, в картезии выглядел уголовщиной. Профессионалы разбоя не спешили накинуть на себя плащи политических уголовников. Они предпочитали оставаться уголовниками простыми. Но все разительно переменилось после референдума и ответных действий Корины и Клура. Вдруг прогремело три выстрела. Один в фабриканта боевых резонаторов и резонансных установок. Два в судовладельца, чьи корабли второй месяц доверху нагруженные простаивали в портах. На оплату двух убийств немедленно предъявили счета по ценнику казни Гонсалеса. Уверен, что террористы сильно просчитались, потребовав уплаты. Политическая природа казней побледнела перед жаждой денег. Гонсалес пообещал перевести гонорар за убийство в любой банк любой страны или вручить его тайно. Правительство в ответ на террор наконец смогло опубликовать список заочно приговоренных черным судом к смерти и обязалось обеспечить каждого из них надежной охраной. Объявление о правительственной охране нагнало страху больше, чем несколько удачных выстрелов. Полиция Ментолы вдруг открыто призналась, что убийцы стали организованной силой и с ними надо бороться всеми средствами. Аментола впадает в панику прокомментировал прищепа ситуацию в Кортезии. «Он не мог придумать ничего глупее, чем всенародно признать силу террористов. Этим он прибавит им боевого духа. Не исключаю, что следующей их мишенью станет он сам. Наградная ставка очень велика. Ради такого приза ни один гангстер поставит свою голову против пули полицейского». Прогноз прищепа оказался неточным только в том, что до покушения на президента еще несколько человек из списка Гонсалеса распростились с жизнью. На эти разбойные казни Кортезы не реагировали прежним всеобщим возмущением. Удар террористов настиг наконец Аментолу. Его водоход, специально оборудованный внутренней защитой, промчался над хитро заложенной вибрационной миной. Президента спасло, как ни странно, то, что мина оказалась много сильнее, чем было нужно для уничтожения машины. Первая же судорога в почве бросила водоход вверх. И он по инерции, содрогаясь в воздухе всеми рычагами и переборками, пролетел почти 20 лан над землей и рухнул в отдаление от эпицентра вибрации. А там растрескалась земля и несколько прохожих, остановившихся поглазеть на президента, провибрировало до распада тел на части. Президент отделался только страхом и несколькими часами страданий противорезонансного жилета, которым снабжается каждый солдат. На нем не оказалось, и в панике не удалось быстро доставить эту одежду со склада. Я бы жестоко солгал, если бы сказал, что покушение на президента не вызвало в стране возмущения. И волновались, и возмущались, но как-то без запала и страсти. И сразу стали слышаться недобрые голоса. «Взялись за президента, много он наградил ошибок, теперь заставят расплачиваться». А неугомонная Радон Торкин не приминула снова дать знать о себе. «Нужно было взять импульсатор, а не вибрационное устройство», — посетовала она. Когда мне удастся подобраться к Аментоле поближе, я пущу в ход импульсатор. Пусть он не сомневается. Думаю, что Аментола и не сомневался в серьезности замыслов бывшей актрисы из мести за погибшую дочь, разрядивший карманный импульсатор в собственного мужа. Но у полиции хватало бдительности и на тысячу шагов не подпускать хорошо всем известную «Радон» к президентскому дворцу. Я разговаривал с Гамовым о террористических актах в Кортезии. «Вы знаете, Гамов, деятельность Гонсалеса отвратительна мне во всех ее проявлениях», — сказал я прямо. «Но то, что вы называли священным террором, имело хоть какой-то рациональный смысл у нас в стране. Мы боролись против бандитов, пытаясь усмирить разгул разбоя. А против кого террор в Кортезии?» против политиков, против промышленников, против всех, кто способствует войне. А ведь и у нас есть поборники войны. Нас с вами тоже можно к ним отнести. Мы ведь не просто воюем, а воюем усердно, самозабвенно, в общем, с охотой. Но мы ведь не организуем борьбу против себя. Уж больно выгоден террор в Кортезии и национальным интересам Латании. Все эти гангстеры, пришедшие на службу к Гонсалесу, Должны считаться изменниками своей родины, а не исполнителями каких-то высоких философских задач, как задумали вы. Гамов очень странно посмотрел на меня. И я хорошо помню, что меня удивил этот взгляд, хотя я даже отдаленно не понял тогда его значения. Интересная мысль, Семипалов. Террор против себя. Нетривиально. В стиле ваших любимых опровержений классики, сказал я, засмеявшись. Нет, серьезно. Чего нам следует ожидать в Кортезии? Корина отстранилась. В Клур пиано вводят наши войска. Там сплошное братание и праздники. Южные соседи замерли на границах. Войны Кортезии, естественно, не объявляют, но и воевать с нами раздумали. На это у них ума хватило. А дальше что? Если Кортезия еще может вторгнуться весной на континент, то у нас ни в одно время года нет сил перенести войну за океан. Лучшая наша перспектива — война замирает, но не прекращается. Это далеко от победы. Гамов с первых моих слов имел готовое возражение. «Кортезия — слишком большая страна, чтобы внутреннее напряжение сразу выплеснулось на поверхность. Я согласен с Вудвортом. В Кортезии зреет буря». Наберемся того, что у нас всегда в дефиците обыкновенного человеческого терпения. Гамов, проповедующий терпение. Ситуация не из ординарных. Я все же не мог оставить разговор незавершенным. Очень хорошо, буря. Но кто ее вызовет? Откуда подует ветер, поднимающий волны? Я говорю не о той буре, что исчерпывается волнами на поверхности. «О тектонических взрывах внутри. Я предвижу их. Но детали не спрашивайте, не знаю. Мы с вами политики, а не пророки». Про себя я, как и Гамов, надеялся, что волнения в Кортезии не ограничатся активизацией бандитских групп, перекрашивающихся в политических террористов. Но единственным, что в какой-то степени подтверждало формулу Вудворта, «буря зреет», было возрождение Комитета помощи, возглавляемого нормой Фрис. Правда, он изменил вывеску и назывался Комитетом мира, но руководила им все та же норма Фрис. И она начала с того же, что положила в основу прежнего Комитета помощи. Отстранила мужчин от руководства. Мужчин в ее новом Комитете было, конечно, больше, чем женщин, но только на второстепенных должностях. Она прямо объявила на учредительном съезде нового комитета. Мужчины, к сожалению, слишком любят войну, чтобы им можно было поручить дело мира. Они в любом мирном договоре оставляют возможность для новой войны. Такими воинственными рожаем мужчин мы, женщины. Приходится считаться с этой нашей оплошностью. Но мириться с ней не нужно. Это значит, что дело мира надо взять в свои руки. Это было новым в деятельности энергичного профессора математики, променявшей науку на политику. И она не стеснялась, когда речь заходила об Аментоле. Он, конечно, был образцом настоящего мужчины. Высокий, красивый, идеально сложенный, умный, достаточно смелый. И от нормы Фриз ему доставалось за всех мужчин. Недаром до политической карьеры она считалась самым красноречивым оратором на профессорской кафедре. Мне, впрочем, ее наскоки на президента казались столь же несерьезными, как и террористические угрозы Радон Торкин, между голодным бунтом женщин, захвативших стереостанцию и яростно сопротивлявшихся потом усмиряющему их генералу Арману Плису в Клуре, и критикой президента с трибуны Нормой Фриз. Было огромное различие. В первом случае это была трагедия, а во втором разыгрывался спектакль. «Ты не прав, Андрей», — сказал Павел Прищепа. «Кортезия не клур, в ней свои обычаи, и в ней логика пока сильнее эмоций. Норма Фрис методично разрушает фундамент, на котором зиждется военная концепция страны». А что до легковесного спектакля, то вспомни, что мы еще недавно считали Армана Плиса чуть ли не опереточной фигурой. Норма Фрис созывает на будущей неделе антивоенный съезд женщин-кортезии, не сомневаюсь, что на съезде примут важные решения. Я приказал докладывать мне обо всем, что произойдет на антивоенном съезде женщин. Поначалу казалось, что прищепи изменило его понимание ситуации за океаном. Норма Фрис произнесла академический доклад о пользе мира и вреде войны. И о том, что новая обстановка в Корине и Клуре после великодушных действий в Латании делает войну не только вредной, но и бессмысленной. Она явно остерегалась острых формулировок, не нападала на президента, не грозила отстранить мужчин от политического руководства в стране, о чем незадолго до съезда высказывалась открыто. Она не договаривала. Это скоро стало ясно каждому слушателю. И все, о чем она умолчала, вынесли на трибуну другие ораторы. И первый, конечно, Радон Торкин. Говорят, в молодости она была очень красива. Молодые ведьмы, слетающиеся по преданиям на ежегодный шабаш на гору Сатаны в Родере, все сплошь красавицы. Отбор туда очень строг, и уродство там непростительнее, чем на наших благотворительных балах. Это знает каждый, хотя мало кто честно признается, что участвует в увеселениях на знаменитой горе. Но типичный образ ведьмы – это все же красочная старуха, до того необыкновенно уродливая, что безобразие уже не вызывает отвращения, а только удивление и любопытство. Так вот, Радон Торкин была классической старой ведьмой. Я знал, что в газетах ее по старой памяти называют красавицей. Но на трибуне съезда появилась ведьма. Седовласая, плохо причесанная, костлявая. Она простерла длинные жилистые руки. И зал замер. Вероятно, ни одному мне почудилось, что еще до речи Радон взлетит над трибуной, сделает два-три хищных круга, и только потом, плавно опустившись, начнет говорить. И если бы даже в эту минуту у нее изо рта вырвалось пламя с дымом и распространился серный запах, это не вызвало бы ошеломления, ибо вполне соответствовало ее облику. А говорила она хорошо, это надо признать. Как умелый оратор, она начала не с проклятий, а с деловых обвинений. Мы сами выбираем наших президентов. В последний раз выбрали с большим преимуществом перед другими кандидатами Амина Аминтолу. Почему захотели этого человека? Мужчины, потому что он наболтал им с три короба о величии Кортезии. О великом благе быть картезом и о том, что это наше преимущество перед всеми другими народами он усилит и умножит. А чем задурил красавчика Ментола женские головы? Да именно этим — отличной мужской статью. На него любовались, им восхищались, заслушивались его медоточивым голосом. А о том, что он вещает своим хорошо поставленным баритоном, не задумывались, просто не верили, что от такого мужественного мужчины можно ожидать чего-либо плохого. Гордились, что наконец появился президент, на которого стоит смотреть, а не только слушать его. Извечная слабость женщин. Безмерно преувеличивать достоинство мужчины. Сколько женских драм совершилось из-за неконтролируемого возвеличивания мужчины. Пока твой дружок – ухажер и жених, он для тебя живое воплощение всех добродетелей. А когда станет мужем и отцом? Где его вымечтанные тобой достоинства? Ты словно прозрела. Перед тобой не полубог, не рыцарь без страха и упрека, не преданный тебе поклонник, а обычный мужлан, грубое существо, к тому же плохой любовник и скверный отец. Нечто недостойное ни уважения, ни горячей любви. А куда деться? Ведь нет таких фирм, чтобы поставляли мужей по каталогу, где гарантируются одни хорошие качества. И смиряешься? Таков же и наш президент. Он покорил нас внешностью и обхождением. Мы восхищались им. Ждали от него только добра. А чем он одарил нас? Войной, в которой мы терпели поражение. В которой гибнут наши дети. Бездарно, непоправимо, непростительно гибнут. «Потерей уважения наших союзников». Они кричат нам в лицо «Кортезы-предатели», а раньше кричали «Кортезия-спасительница». Президенту плюют в лицо бывшие друзья, и нам заодно с ним. А он утирается и сохраняет красивую улыбку, и нам предлагает держаться так же, улыбаться в ответ на плевки. «Пора, пора взглянуть правде в лицо». «Наш брак с президентом Аминтолой не удался. В нем нет ни одного из тех достоинств, которыми он покорил нас, кроме разве красивой фигуры. Ее он пока сохраняет». «В семейной жизни мы чаще всего смиряемся», продолжал Радон, сделав короткую передышку. «Лучшие годы ушли. Мужчины твоего возраста все разобраны. Жизненный водолет мчится по скверной дороге». Но почему терпеть негодного президента? На его место десятки претендентов. Брак с ним не удался. Устроим новое замужество. Мужчины еще не потеряли веры в него, а женщины трусят, боятся развода. Хотя и понимают, что от аминтолы можно ждать только новых оскорблений, нового горя. Я прощаю мужчинам их тупое непонимание. Они на тонкие отношения не способны. Прощаю и женщинам их трусость. Пристрелить Аминтолу мне не удастся, с горечью констатирую. Но почему не выбросить его из президентского дворца? И выбросить досрочно. Провести всенародный референдум о президенте. Зал зашумел, и Родон Торкин опять сделала передышку. Она еще не перешла на крик, но уже повысила голос. Кстати, голосом владела она превосходно. Сказывалось артистическое умение, сделавшее ее знаменитой. Повторяю, немедленно референдум. И не спрашивать согласия правительства. Аментола не будет копать себе могилу собственными руками, а просто назначить дату и призвать всех кортезов отдать свой голос за или против удаления Аментола из дворца. Это не такой уж трудный вопрос. «Гнать или не гнать неудавшегося руководителя?» В Латании решали тысячекратно более трудную проблему. Кружится голова, когда думаешь, согласен ли ты пожертвовать своим продовольственным пайком, чтобы помочь голодному врагу. Я спрашивала себя, могу ли ответить «да» на такой вопрос. И колебалась, найду ли в себе такую жертвенность. А они нашли. Президент Аментоло усиливает войну против них, вместо того, чтобы благодарно протянуть им руки в знак дружбы и поклонения. «Женщины, не говорю, кричу, наш президент вполне созрел для того, чтобы быть выброшенным в мусорную яму. И великий позор нам, если мы не сделаем этого». Закономерен вопрос. «Кого в новые президенты?» — продолжал Радон. «Известного политика?» Все политики родители войны. Каждый тот же Аминтола, если не хуже. Был один хороший человек, вечный противник Аминтолы, Леонард Бернулли. Но мужчина в президенты не годится. Пора признать этот печальный факт. Наша руководительница Норма Фрис призывает отстранить мужчин от руководства, ибо они воинственны, жестоки, здорны. Их головы забиты соображениями чести, воинской храбрости, готовности к смерти ради национальной местнической гордости, обывательского чванства. Ни одно из таких иллюзорных понятий не годится для реальной жизни. Оно не поможет достать пропитание, устроить жилище, обеспечить здоровье детей. Но мужчины носятся с надуманными призраками, как дураки с раскрашенными игрушками. Реальную жизнь устраиваем мы, женщины, а мужчины только под угрозой непрерывных скандалов соглашаются нам помогать. Так сделаем реальный вывод из реальной обстановки. Отстраним их от руководства страной, как практически отстраняем своих мужчин от каждочастной заботы о семье. Президентом нужно избрать женщину. Министрами должны быть только женщины. Пришла пора для новой революции. Мужчины также не могут благоустроить страну, как не могут устроить семейное счастье. Предлагаю в президенты Норму Фрис. Последние слова Радон Торкин не произнесла, выкрикнула. Помолчав, показал, не успокоился, она продолжала, все усиливая голос. Я знаю. Очень многие мужчины сочтут личным оскорблением вручить женщине верховную власть. Природная грубость и мужское чванство спровоцируют их на отпор нашим настояниям. От мужчин можно ждать любых эксцессов. Ну и что? Я спрашиваю вас. Ну и что? Почему мы должны бояться их грубостей? Разве в семье мы не сталкиваемся с яростью наших мужчин? с их невоспитанностью, с их угрозами физического воздействия. И разве не научились мы преодолевать их физическое превосходство нашим, моральным? Я спрашиваю вас, женщины, разве большинство семейных скандалов не завершаются нашими победами? Разве мужчины, побесившись и побушевав, не покоряются нашим настоянием? Кто извиняется после скандалов? Мы или устыженные своим хамством мужчины? Так заставим их покориться нам в политике, как мы принуждаем их подчиняться в семье». И опять ее прервали шум и аплодисменты зала. И опять она, помолчав, продолжала речь. Теперь ее голос возвысился до крика. Только крик соответствовал содержанию. Она хорошо рассчитала соответствие голоса и смысла. «Вы скажете, это объявление войны мужчинам? Нет, отвечу я. Это продолжение нашего вечного сопротивления их жажде власти, всегда и во всем. Неизменное наше сопротивление, только перенесенное из семейных клетушек на государственную арену». В этой новой схватке с мужчинами мы победим, как побеждаем в семье. Есть великий факт нашей жизни, просто мы его не всегда осознаем. Нам без мужчин очень трудно, а им без нас невозможно. Вот этот великий факт. Кто первый лезет с примирениями после семейных скандалов? Мужчина! Ни одна женщина, когда ее оскорбляют, не попросит прощения, не полезет с ласками, не заберется ночью в постель к своему мужчине, выпрашивая любви. Нет, на такие повороты настроения способен только мужчина. Вспомните, женщины, разве не ваши мужчины после грохота и проклятий шепчут вам в ночной темноте ласковые слова? Готовы, как в дни ухаживаний, носить вас на руках? уверять в вечной любви, и мы покоряемся их настроениям, потому что воображаем, что наш мужчина единственный среди всех. Здор! Женщины! Все мужчины одинаковые. Вы можете мне поверить, я их хорошо изучила. Я не призываю вас ненавидеть мужчин, но уважения они заслуживают мало. Возвращаюсь к нашему неудачному президенту, продолжала она. Убить его сложно, хотя это решило бы многие проблемы. Да и Латаны отвалили бы огромную премию за такой разумный акт. Но выгнать его из президентского дворца надо. Все мы должны проголосовать за его уход и заставить мужчин поддержать нас. Всегда и всюду мы должны помнить великий факт: нам без них только плохо, а им без нас невозможно. А если не сдадутся, если не покорятся, то это значит, что мы сами не способны использовать наши женские преимущества, что мы никудышные женщины. Обращаюсь к вам только с одним призывом. Женщины, будьте настоящими женщинами. И этот последний призыв она не произнесла, а прокричала. Зал неистовствовал. Я никогда и представить не мог, что собрание почтенных, хорошо одетых, пристойно воспитанных дам может орать и выть, как банда пьяных молодчиков вокруг ринга, где их любимый боксер валит на канаты своего соперника. Норма Фрис выждала минуты три и попыталась водворить спокойствие, но ее никто не слушал. Радон Торкин пробиралась к своему месту, но так и не добралась. К ней отовсюду тянулись руки. Ее обнимали, целовали, тянули к себе, и она пропала где-то в глубине зала. Женская антивоенная конференция проголосовала за мир в латанией и досрочные перевыборы президента. Назначили и день референдума. Первый выходной первого зимнего месяца. События были столь важные, что я попросил, чтобы Павел Прищепа подробно доложил о них на ядре и впервые увидел его смущенным. Он признался, что слишком уж необычное известия от информаторов. Он все же был отличным разведчиком, но не политиком. Выуживать секреты мог, но если один секрет противоречил другому, и надо было выбирать между ними он не всегда угадывал темную еще возможность, лишь впоследствии становящуюся истиной. Вот что доложил нам Прищепа. Окружение Аментолы проигнорировало женскую конференцию. Аментола собрал своих министров, но речь шла только о погоде в океане и о подготовке весеннего наступления. Военная обстановка оценивается как благоприятная. Отпадение Корины и уход к в стан врагов занесены в список неудач, но не решающих. Мы плохо воевали раньше, а сейчас мы воюем лучше. Ресурсы же наши несравнимы с латанскими. Так Аментола смотрит в будущее. Гамов удивился. Неужели и слова не было о женской конференции? Ни одного? На заседании правительства я имею в виду. А на запрос журналистов, уполномоченный по печати, ответил, что женское движение, одно из многочисленных общественных движений, которые правительство не контролирует и не опекает. На вопрос, не устроит ли ему скандал жена, если он не выступит против президента, он засмеялся. До сих пор у него с женой были мир и согласие. Он не вмешивался в ее хозяйственные дела, она в политику. Он надеется, что и дальше будет так. Я уточнил. «Значит?» Правительство не будет запрещать референдума. Не запрещать, не поддерживать. И поскольку референдум становится частным делом одной из общественных организаций, результаты его правительство проигнорирует, как игнорирует само женское движение. Гамов сказал. Неумная политика. А Ментоле нужно найти соглашение с нормой Фрис, если он хочет твердо сидеть во дворце. Он еще раз в своем высокомерии. Я не удержался от иронии. «Хотите поделиться с Эментолой соображениями, как ему сидеть на посту и продолжать спокойно готовить победу над нами?» Гамов засмеялся. Доклад прищепы порадовал его той неопределенностью, что смущало самого прищепу. «Президент завяз в тенетах исторической обыденности. Он мыслит классическими штампами». Он неизбежно разочаруется, и это пойдет нам на пользу. Вот такую концепцию рисовал нам Гамов. А события развивались так. Референдум вышел не столь удачным, как надеялись его вдохновители. Голосовать против Аментолы пришло меньше половины женщин. Мужчин было совсем мало. У пунктов голосования мужчин собралось изрядно но они относились к женской акции как к веселому спектаклю. Сходились кучками, хохотали, поздравляли своих жен и подруг с приобщением к политике, но бюллетени в руки не брали. Все были настроены беззлобно. Особенно свирепых женщин-ораторов награждали аплодисментами, но в общем не поддерживали. По существу референдум был не о президенте, о том быть миру или продолжать войну. А измена женщин их недавнему кумиру воспринималась с улыбкой. Так же восприняло женский демарш и правительство. Это, Гамов был прав, стало крупнейшей ошибкой ментолы. Все разительно переменилось уже на другой день. Норма Фрис объявила, что результаты референдума она сама во главе женской делегации вручит правительству. Ни один мужчина не удостоился делегирования. Только женщинам разрешалось посетить прием во дворце. Но уже за час до появления делегации у дворца собралось множество веселых мужчин. Некоторые несли в руках роскошные букеты, вручать своим подругам после того, как они покинут дворец. Шел первый месяц зимы, времени для цветов. Но все оранжереи и сады опустошили. Букетов в руках у мужчин было больше, чем в любой весенний праздник. Приближалась трагедия, а всем участникам церемонии еще казалось, что продолжается веселье. Радон Торкин в женской делегации не было. Ее сочли слишком воинственной. А приход во дворец должен был стать операцией мирной и ознаменовать единство всех кортезов. И Норма Фрис, возглавлявшая делегацию, обычно скромно одетая, выступала в роскошном цветастом платье. Она украсила себя гарнитуром из темных камней. Женщин было всего двадцать. И все, разодетые как на бал, по одной выбирались из водохода и махали руками, отвечая на приветствие, смех, веселые пожелания успеха от мужчин двумя плотными шпалерами, выстроившихся на подходе. Норма Фрис с декларацией в руке подошла к воротам. Двери открылись наружу вышли два офицера. В глубине двора виднелись ряды вооруженных солдат. Обстановка показывала, что обитатели дворца, в отличие от гагочущих мужчин на улице, отнюдь не расположены считать приход женщин развлечением. Норма Фрис потребовала президента, чтобы вручить ему заявление о всенародном недоверии. Один офицер взял в руки микрофон, голос его разнесся по рядам собравшихся. «Президента не интересуют вашей декларации. Он занят более важными делами». «Тогда пусть явится его полномочный представитель. Взять у нас декларацию недоверия президенту», настаивала Норма Фрис. Ответ офицера был категоричен. «Никто к вам не явится. Никто вашей декларации не возьмет». «И вы не возьмете?» «И я не возьму. Мое дело держать оружие, а не писульки». Норма Фрис обернулась к своим делегаткам. В толпе оживленных мужчин вдруг установилось молчание. Мужские шпалеры стали сдвигаться поближе к женщинам. Норма Фрис с обидой воскликнула. «Вот как относятся к женщинам военные слуги президента! Даже говорить с нами не хотят!» Одна из делегаток, высокая красивая девушка с длинными кудрями, эффектно лежащими на плечах, выдвинулась вперед. «Мы пройдем силой! Пустите!» — крикнула она офицеру. «Запрещаю!» — сказал офицер. «Во дворец не пройдет ни одна, а будете прорываться, применю силу». Вот в этот момент в молчаливой толпе мужчин пронесся первый еще глухой гул. Шпалеры сдвинулись тесней. Солдаты во дворе стали продвигаться к воротам. Высокая девушка гневно крикнула. «Все равно пройдем!» Попробуйте применить силу! Она оттолкнула офицера и шагнула за ворота. За ней метнулись еще несколько женщин. Офицер схватил девушку за руку, другой дернул за платье. Она рванулась, платье разорвалось. Первый офицер толкнул ее в грудь. Удар был сильным. Девушка пошатнулась, но устояла. И, повернувшись к толпе,. Ухватив разорванное на груди платье, с рыданием прокричала кому-то. «Твою невесту бьют, а ты смотришь!» Из толпы свирепо расталкивая соседей, вырвался рослый парень с огромным букетом в руках. Он метнул букет в офицера, порвавшего платье на его невесте, и сразил кулаком другого. На него навалились набежавшие солдаты. Он разметал их и снова бросился на обидчика невесты. Офицер выхватил импульсатор. Сухой треск, усиленный микрофоном, отчетливо разнесся над толпой. Парень, уже сраженный, успел выхватить импульсатор и повернуть его на офицера. Оба рухнули под ноги солдат. Женский отчаянный визг потонул в яростном вопле мужчин. Толпа бросилась на солдат. Женщины, вытесненные на тротуары, с плачем убегали подальше. Озверевшие мужчины сорвали ворота. Солдаты опасались в толчее выхватывать импульсаторы. Да и приказа не было, а толпа не обращала внимания на тела двух мертвых офицеров, которые лежали под ногами наступавших. Разъяренные мужчины брали массой. Один за другим солдаты валились на землю или бежали в глубину сада и прятались во дворце. Кто-то из нападавших вскочил на садовую скамью перед операторами стерео. Те одни не поддались ни панике, ни ярости и дико завопил «Наших женщин сбивают, Мужчины мы или не мужчины! Все прекращайте работу! На улицу!» Из сада с обеих сторон дворца выползли натужно ревя бронированные водоходы. Ни один не стрелял, на это у правительства хватило ума. Они напирали на толпу, вытесняя ее наружу. На них карабкались, плевали в прорези. Но уже скоро во дворце не осталось ни одного постороннего мужчины. Опрокинутые ворота подняли и захлопнули. Солдаты снова высыпали из помещений. Неподвижные водоходы сторожили ворота, готовые к новой схватке с толпой. Толпа рассеивалась. Мужчины кучками провожали делегаток. Высокая девушка, первая завязавшая сражение во дворце, шла под охраной доброго десятка мужчин. И то рыдала, что ее жениха больше нет в живых, и она виновата в его смерти, то громко проклинала солдат президента и его самого. А тело жениха выдрузили на открытую машину, куда забрались еще несколько раненых и везли с криками по улицам. Отчаянный призыв мужчины остановить все работы и выйти на улицы, защищать женщин, услышала вся страна. О делегации к президенту оповещали заранее. О том, что церемония вручения декларации будет показана по стерео, тоже знали. И еще не завершилась схватка во дворце, как загудели заводы столицы. И их призывный рев подхватили все сирены, все уличные гудки, все клаксоны. Не прошло и часа, как вся страна гудела, свистела и клаксонила. А потом каменное молчание опустилось на города и села. Все остановилось. Производство на заводах, движение на улицах, занятия в школах, торговля в магазинах. Великая забастовка сковала картезию, И сразу стало ясно, что простой остановкой работ не ограничится. Страна созрела для великих перемен. И они приближались. Прищепа докладывал нам, что президент Ментола непрерывно заседает с министрами и генералами. Вырабатываются решения, что они будут важными, а не отвлекающими внимание и не канализирующими общественные страсти на пустяковые перемены. Явствует из того, что помощники президента запрашивают о настроениях на заводах, в казармах, в клубах. О каждом сборище на улице. В каждом митинге на площадях сообщается правительству. В армии и на флоте объявлена повышенная готовность. «Не исключаю, что президент готов подавить народное возмущение военными средствами», суммировал свою информацию Прищепа. «Он все же не из тех, кто пугается женских истерик». «А если в истерику впадут и мужчины?» – спросил я. Прищепа не исключал такой возможности но считал ее маловероятной. Бастуют в Кортезии все, но политической программы не выдвинули. Господствуют эмоции. Женщины негодуют, что правительство не пожелало с ними считаться. И с прежним жаром требуют отставки недавно любимого президента. Но кандидатура нормы не муссируется. Вряд ли ее поддержат мужчины, если и уйдет. Забастовщики требуют, чтобы президент извинился перед женщинами. Сам взял из их рук петицию о своей отставке. А вот уходить ли досрочно, пока его дело. И это нечто совсем иное, чем требование немедленного мира. Пока такое требование остается только за женским движением. «Если Аминтола наберется ума публично и достаточно искренне попросить прощения у женщин, то волнение рассосется», — доложил прищепа. И добавил. «Он, правда, пока не показывает смирения, А всеобщая забастовка уже наносит урон самим бастующим. В квартирах не хватает тепла и света. Товары в магазинах мгновенно расхватываются. Идет борьба нервов. У кого крепче, тот и возьмет верх». В резиденции Нормы Фрис, одна из богатых ее поклонниц, предоставила ей для политики свой особняк. Каждый день собираются не только женщины, но и мужчины. Бастующие присылают своих представителей, чтобы выработать единую линию. Но главенство остается за женщинами. Они по-прежнему заводили смуты, а от мужчин требуют только поддержки, а не инициативы. На время было пропавшее в тени Радон Торкин снова бесчинствует на ярком свету, сплачивая вокруг себя все больше женщин. Она требует ни много ни мало о смерти президента, в том случае, конечно, если он сам немедленно не уйдет. И клекушествует, как уже не раз заявляла, что она «готова в любой момент соединить в своей особе функции обвинителя, судьи и палача». «Ей нужна только поддержка, смять охрану президента, чтобы прорваться во дворец, а уж там с глазу на глаз с Аминтолой она не потеряет решимости». И она гордо демонстрирует зрителям крохотный, специально для нее изготовленный импульсатор. И надпись на нем «Последний аргумент против Аментолы. «Если еще недавно ее пассажи лишь вызывали усмешки и привлекали любопытных», — сообщал Прищепа то сейчас определяются сторонники, готовые на все. И это уже не группа, а отряд боевиков, которых прибывает ежечасно. На последнем митинге она страстно кричала в толпу «Мужчины, у вас последний шанс реабилитировать себя. Перестаньте трусить и идите за мной!» И ее поддерживали одобрительными криками. Митинг был на улице, Павел. У дома, где Норма Фрис устроила свою резиденцию. Кстати, и с ней перемены. Чувствуется, что она обижена пренебрежением президента. Когда она возглавляла администрацию помощи пленным, он отзывался о ней, как о великой картезианке, Принял во дворце, обнял и пожал руку. Тогда она не требовала его отставки. Он тоже чувствует себя обиженным. В настроении кортезов перемены совершались иначе, чем мы ждали. Негодование против недостойного поведения президента с женщинами оттеснило политическую суть события. Женщины, забывая, что они требовали мира, теперь настаивали, чтобы президент извинился перед ними. И как-то так получилось, что извинение его стало важнее и его отставки, и отказа от продолжения войны. Забастовка не прекращалась. Но о том, что война идет и подготавливаются новые грандиозные бои, как-то перестали говорить. Личность президента заслонила собой все поля сражений. Я посовещался с Вудвортом. «Все закономерно», — сказал он. «Вы снова не поняли психологию моих бывших соотечественников. Кортезы-индивидуалисты. Для вас великие события истории значительны сами по себе» вы абстрагируетесь от личностей. А Кортезы персонифицируют историю в фигурах ее деятелей. Наберитесь терпения, семипалов». Мне показалось интересным, что в дни всеобщей забастовки вдруг прекратились все террористические акты. Было впечатление, что добровольные слуги Гонсалеса забыли о своем выгодном ремесле и дружно присоединились к общему отказу от работы, заменив импульсаторы и мины на уличный рев против недостойного обращения аментолы ментолы с женщинами. Все это не укладывалось в моем сознании. Кипение страстей в многочисленных комнатах резиденции нормы Фриз все усиливалось. Толпы у ее дома становились все гуще, мужчины появлялись там все чаще и все больше. Подходил час разрядки всеобщего напряжения. Норма Фрис объявила второй поход к президенту. На этот раз не для вручения петиции об отставке Аментолы, а для реального удаления его из дворца. Стереокортезии передало ее новое обращение. Уже не к одним женщинам, а ко всему народу. «Мы не знаем, на что решится теряющий спокойствие и разум президент». Я не исключаю, что нас встретят молнии импульсаторов, что нас пойдут давить военные водоходы. В прошлый раз Аминтола побоялся встретиться с нами. Сейчас он может набраться храбрости и расправиться с нами. Нас это не остановит. Если иного выхода не будет, мы пойдем на приступ президентского дворца. Зову всех жителей страны поддержать нас и разделить нашу участь». Вот такую решительную команду отдала Норма Фрис своим сторонникам. И уже за день до нового похода в столицу стали прибывать жители других городов. На авансцену вышла Радон Торкин, отстраненная от прежней делегации. Она создала свой особый отряд и поставила его во главе общей процессии. И один взгляд на ее спутников, не только женщин, но и мужчин, показывал, что разговорами дело не ограничится. Передовая группа «Радон Торкин» была военным отрядом. Все носили какое-либо оружие. Многие были даже с армейскими пистолетами-резонаторами старых моделей. В армии уже списанными, но еще вполне пригодными разлучить душу с телом, если попасть в тело. Ручной резонатор – штука громоздкая, картина была довольно забавная. Молодые женщины, сгибающиеся под тяжестью боевых аппаратов. Только сомневаюсь, что те, кто созерцал эту картину постерию, веселились. Слишком уж неигрушечными были эти игрушки. Зато в мужской толпе, заполнившей все подступы к правительственному дворцу, резонаторов я не увидел. Наверное, опасались, что полиция отберет их еще на подходе. Но то, что половина мужчин вооружена карманным оружием, сомнения не было. Толпа готовилась дать отпор войскам, если они нападут на женщин. В нестройной схватке карманные импульсаторы еще эффективнее резонаторов. Радон Торкин, артистка не только по недавней профессии, но и по призванию, постаралась превратить второй поход во дворец в красочное театральное действие. Она шла впереди колонны, вышедшей из дома нормы Фриз, размахивала над головой импульсатором и выкрикивала не то призывы, не то проклятия. В общем, гули слова пропадали. Вероятно, она догадывалась, что улица не театральный зал, и крики ее разберут только те, кто близко, и потому дополняла слова еще и командными жестами. Все ее спутники в передовом отряде дружно кричали, когда кричала она отвечали ей воплями ненависти к президенту. И она, конечно, позаботилась о своей внешности. Длинные ее волосы были старательно растрепаны. Грим на впалых щеках рисовал мертвенную бледность. Наведенные черным глаза свирепо горели. Если раньше она только походила на ведьму, то сейчас была ей предводительницей бесовского воинства достойной подругой Верховного Сатаны на хорошо организованном шабаше. Отряд ее двигался неистовой орущей толпой, а за ним, держа отчетливую дистанцию, шествовала Норма Фрис в окружении своих сторонников. Здесь не раздавалось диких криков, не взметывались над головами руки, никто не размахивал оружием. Норма помнила, что ее собираются выдвигать в президенты. Надо сохранять чинность, чтобы не умножать противников при голосовании. Вокруг нормы Фрис теснились мужчины. Я всматривался в них, стараясь заранее понять, на что они способны. Они способны на все. Показывали их нахмуренные злые лица и то, что многие не вынимали рук из карманов. Сжимали приготовленные к бою импульсаторы. Они шли не просто защищать свою руководительницу от охраны дворца. Они готовились требовать, а не упрашивать. И я, разглядывая их угрюмые лица, предчувствовал, что близится тот решающий взрыв событий, какой предвещал Джон Вудвард. А к двум колоннам, шедшим от дома нормы Фрис, присоединилась уличная толпа. К отряду Радон Торкин пристало немного. На него больше любовались, чем стремились влиться в его орущие ряды. Но окружение нормы Фрис удваивалось с каждым кварталом. К дворцу подошли уже не сотня, а тысячи человек. «Воинское соединение, готовое к схватке», — так показала нам кортезии И колонну, приблизившуюся к воротам, тут же умножила вся собравшаяся в окрестностях толпа. Я видел, как многие вынимали из карманов импульсаторы, в последний раз проверяя правильно ли настройка на разряд, и снова до поры прятали. Не знаю, сознавали ли две руководительницы, на что ведут толпу, но толпа готовилась к драке за них. Охрана дворца настроилась на отпор. К вооруженной страже, оснащенной лишь личным оружием, добавились войска. Два ряда водоходов выстроились на центральной аллее, нацелив стволы своих резонаторов на дорогу. Командиры ждали только приказа из дворца, чтобы нырнуть вглубь своих машин и начать боевой обстрел. У меня сжалось сердце. Две женщины вели толпу, распаленную негодованием и желанием отомстить. Их были тысячи, орущих и кипящих от ярости мужчин. А им противостояли два десятка машин с исполнительными операторами и хладнокровными командирами, послушными только приказу. Силы были слишком неравны. Я лучше всякого другого мог это понять. И осатанела распатланная старуха Радон Торкин, и ступленно спокойная Норма Фрис даже и отдаленно не представляли себе реальные раскладки сил. Одно, только одно еще оставляло надежду на благоприятный исход. Амина Аминтолу до сих пор никто не мог упрекнуть в глупости да и в ненужной жестокости его не обвиняли. Все эти прихлынувшие к дворцу люди были обречены на быстрое и беспощадное уничтожение. Но что будет потом? Восстание всего народа? Гражданская война? Аментола не мог допустить такого чудовищного завершения своей политической карьеры. Но зачем тогда он вызвал во дворец боевые машины? Толпа могла не подозревать, но я-то знал, это была последняя модель, самая грозная из передвижных средств уничтожения. Мы уже встречались с такими машинами на поле боя, и самые оснащенные наши войска оставляли на линии их движения завалы трупов. Последний отряд подошел к воротам. Радон Торкин выдвинулась вперед и замахала своим ручным импульсатором, как сигнальным флажком. Многотысячная толпа замерла в грозном молчании. Тишина была настолько полной, что повелительный крик Радон услышали в отдалении. «Открывайте ворота! Стража! Вы слышите меня? Мы идем к президенту! Немедленно открывайте!» И, словно услышав ее приказ, ворота стали открываться. Ни одного человека не было за ними в глубине сада. Ни один охранник не подошел к воротам. Они двигались сами. Дворец не противился толпе. Ей разрешали войти. Какое-то мгновение Радон Торкин не верила в такой поворот событий и не решалась на первый шаг. Но тут же, справившись с неожиданностью, двинулась внутрь. Она шла неторопливо словно возглавляла какое-то торжественное шествие, и только еще выше вздымала над головой свой почти невидимый в костлявой руке, не длиннее одного из ее длинных пальцев, карманный импульсатор. И, подчиняясь заданному ею шагу, боевой отряд, переставший кричать, двигался за ней правильными шеренгами. А за отрядом Радон Торкин, Также торжественно шествовала группа нормы Фриз с из мужчин. И никто не возвышал голоса, не выкрикивал призывов и угроз. Молчание вдруг стало обязательным для каждого, кто переступал ворота президентского парка. И толпа, валившая вслед двум отрядам, также согласно подчинялась никем не отданному, но всеми понятому приказу не бесчинствовать, не нарушать недостойным шумом готовящегося важного события. А я с волнением глядел на бесконечную колонну. Несколько тысяч человек явились навстречу с президентом и думал о том, что в момент, когда вся площадь перед дворцом и вся длинная аллея будут заполнены, внезапно нырнут в глубину машины их командиры. Захлопнутся люки водоходов, и повернувшиеся на людей орудия озарятся вибрационными залпами. И осужденные на гибель толпе не придется сражаться. Ни одного живого человека не видно вокруг дворца, только могучие железные машины на аллее. Заполнявшие дворцовую площадь люди готовились к сражению. Но сражения не будет. Будет жестокое истребление всех пришедших сражаться. Радон Торкин подошла к парадному входу во дворец и остановилась. Остановилась и ведомая ею толпа. Второй отряд во главе с Нормой Фрис пристроился к первому. Сама Норма встала рядом с Торкин. Замерли и плотно сдвинутые ряды всех идущих за двумя женщинами. Радон Торкин взмахнула своим импульсатором и прокричала. «Президента на расправу! Амина Ментола, выходи!» Я не отрывал глаз от водоходов. Если командиры машин нырнут вниз и задрают люки, ничто не спасет толпу от казни. И самый раз прикидывал я начинать боевые действия. Я чуть не кричал от боли и бессилия. Я ничем не мог помочь безрассудным женщинам и увлеченным ими мужчинам. Они стояли вплотную перед дулами своей смерти, а я был слишком далеко. Ни один командир машин не спускался вниз. Они по-прежнему недвижимо выселись над люками, молча следили за толпой и ожидали команд из дворца. Радон Торкин снова взмахнула своим крохотным импульсатором, И прокричала ⁇ А ментола! Сколько мне еще ждать? Выходи, я убью тебя! ⁇ Створчатые двери дворца медленно раскрылись. Из них вышел ментола. Он шел один. Неторопливо приблизился к Радон Торкин, встал перед ней на первой ступеньке дворцовой лестницы. Он молча смотрел на нее. Его грудь, открытая для удара, была на уровне ее головы. Лучшие мишени вообразить нельзя было. Нет, он был все же очень импозантен. Амина Ментола, последний президент кортезии. Я много раз видел его на экране, но не любовался его обликом, не восхищался его мужественной красотой. Он был моим врагом. Врагами не восхищаются. Их ненавидят. Но сейчас. Когда он встал перед своей убийцей, воспроизведенной десятками тысяч стереоэкранов, я невольно залюбовался. Высокий, широкоплечий, пропорциональный, с очень умным и тонким лицом, с ухоженной кофейного цвета гривой, он молча возвышался над распатланной, костлявой, нистовой женщиной и спокойно ждал, что же она осмелится сделать. А она с дико перекошенным уродливым лицом какое-то мгновение только ошеломленно глядела на него. Потом подняла руку с импульсатором и снова ее опустила. Три раза она поднимала оружие и три раза опускала его. А Ментола стоял и ждал. И на его лице медленно проступала немного грустная, понимающая улыбка. В толпе каменело безмолвие. «Бросайте оружие, Радон», — негромко сказал президент. Радон Торкин бросил импульсатор на землю и разрыдалась. Президент поднял руку. Таким жестом показывают, что хотят говорить и призывают к молчанию. Молчание уже было. Его нарушал только бессильный плач маленькой, похожей на ведьму старухи, закрывшей лицо обеими руками. Президент сказал, разрывая негромким голосом горячую тишину. «Друзья мои, спасибо, что вы пришли сюда. Я хочу порадовать вас важной новостью. Только что закончилось последнее заседание правительства. Больше недели мы взвешивали все возможности международной обстановки. Наше решение единогласно». Мы отказываемся от дальнейшей войны с Латанией и ее союзниками. Только что я послал об этом депешу диктатору Гамову. То, что произошло вслед за последними словами президента, я увидел только впоследствии. И неоднократно потом пересматривал удивительное зрелище всеобщего восторга. Амина Ментола долгое время был самым популярным президентом Кортезии но неудачной войной и невежливостью с женской делегацией подорвал свой престиж. И сегодня, в одно мгновение, всего несколькими словами, вернул себе и популярность, и любовь. А я в том мгновение, забросив стерео, включил связь с Гамовым. То же сделал и он. Мы глядели один на другого, и смеялись, и плакали, и бессвязно орали друг другу. «Гамов!» — «Победа!» — кричал я. «Победа!» — «Наконец-то победа!» — «Гамов!» «Семипалов!» — «Мир!» — орал он. «Дорогой мой Семипалов!» мир — «Мир!»